Глава 14. -я. Поворачивай назад, Рус, сказал Блондин, закончив разговор. Что случилось? с усилием открыла один глаз. Поспать удалось часа 3. В 6:00 утра мы уже ехали на базу отдыха, поэтому я досыпала в машине. Булатов был за рулём, Лазарус читал что-то с лэптопа. Семен, не обнаружив нас дома, попросил подождать на выезде из города, сказал, есть важный разговор. Сначала подумала, что мастер вампиров решил отправиться в солнечный остров, как и мы, пораньше. Вторая мысль: время и место встречи перенесли, и с остальным Феликсом увижусь быстрее, чем хотелось, да ещё будучи в не презентабельном виде. В тёмно-серых шортах и ярко-голубом топе. Возможно, у меня сложилось превратное мнение, но, кажется, вампиров наличествовал пунктик по поводу внешнего вида и одежды. Возомнили себя аристократами полуночи. Или настолько часто пачкаются кровью, что приходится постоянно обновлять гардероб? А еще я предвкушала встречу с Кассандрой, и Лазарус и Руслан могли рассказывать о ней часами. Загадочная, непредсказуемая личность, и к тому же моя сестра по цвету волос. Через четверть часа мы стояли на обочине, как и условились. Еще минут через пять на дороге из города показалась колонна из семи автомобилей. Первая машина притормозила возле нашей, остальные поехали по трассе дальше. Лазарус вышел из джипа, из салона серебристой Нормарки выплыла краснодевица, помахивая белым конвертом, походкой модели, шествующей по подиуму. Она приблизилась к блондину, говорила в основном рыжая, Балконский лишь иногда кивал. Наконец к вампирша вручила ему послание и отбыла, зазывно велая задом. Что происходит? спросила я, глядя, как автомобилем увозит мастера, не соизволившего выйти к Лазарусу лично. Терпение, сейчас узнаем. Первые слова нашего товарища обескуражили. Семен бросил город. В смысле? Он спешно убегает, даже не всех своих приближенных взял. Привычная невозмутимость сползла с вампира, как маска. Наверное, впервые я видела его настоящие, не подавленные самоконтролем эмоции. Не в яре злорадства, привкушения и досада, досада, но что его огорчило? Почему? Что происходит? Семеон узнал, что на город сбросят атомную бомбу, пошутил Руслан. Тепло Булатов тепло. Вчера он узнал, что Феликс и его прорицательница не приедут, так как не видят смысла договариваться с будущим покойником. И он поверил другому Феликсу. Нет герда, не ему, предупредила Семеона сама Касандра. А она не лжет и не ошибается. Спасться с рыжей мог лишь уехав в течение суток, что он и делает. И вот это, Лазарус встряхнул конвертом. Он предал в качестве моральной компенсации, а также в благодарность, что мы не станем распространяться о сорвавшихся переговорах. И что теперь с нашим отдыхом? Он отменяется? Не хочу сгущать краски, но вскоре у нас появится работа. В город начнут стекаться вампиры-одиночки. Если, конечно, Чернов не закрутит гайки. Объясни, не поняла его метафора. Чтобы сюда не понаехала всякая шваль, Демид должен объявить, что чужакам на его территорию вход закрыт. Эх, Лазарус вздохнул, запуская петерну в свою идеальную прическу. Что? Ничего, Герда, ничего. Он отвернулся к окну. Вертиггар не выдержав, вспыхнул. Скажи Герде, не строй из себя мученика, она должна знать. Видишь ли, Герда. Не будь я твоим рыцарем, то смог бы занять место Семёна. Я не чужак, давно знаком с Черновым. У меня есть влияние на вампиров младшие по возрасту. И поэтому мне стало страшно. Магический договор всё ещё в силе. Если вампир пожелает разорвать связь, получится катастрофа. Ведь между мной и Артуром больше не будет преграды в виде рыцаря Гласса. Поэтому, если Хеймингу странит Тамосовского и найдёт ритуальный нож, я подставлю под него свою спину. Ты ведь не откажешься разбить наш триумвират. Что я могла сказать? Только правду. Нет, не откажусь. Я ведь сама заинтересована, чтобы наша трио распалась. Только что если у контролёра не выйдет? Лазарус вздохнул. Будем надеяться, что Колдун на чём-то погорит. Мне хотелось, чтобы он успокоил, сказав, что не уйдёт, что останется с нами, пока не минует угроза. Увы, ожидания оправдываются не всегда. Да и не хочу, чтобы воплощение моих надежд перечеркнули чьи-то чайные. Герда, побег Семиону мой шанс поспорить с судьбой и переломить заведомо проигрышную ситуацию в свою пользу. То есть, чтобы стать мастером и законно получить владение нужные обращенные, а чтобы их спокойно создать и вырастить, нужна защищенная территория, где они будут в безопасности, пока не смогут постоять за себя сами. У нас с молодняком не просто. Если создатель слаб. Его новообращённых могут отнять или даже убить. Но ведь это замкнутый круг. Нет, если на первых порах претенденту на звание мастера оказывает протекцию его собственный создатель, а он может не оказать, я начала догадываться, куда клонит Балконский. Конечно, обращённые бывают двух видов: ученики и рабы. Первые создаются для продолжения линии мастера, для её усиления. Вторые вечные слуги, и, при необходимости пушечное мясо. Так как массово гибнут в войне за предел территорий. Ученики, вырастая по желанию, получают самостоятельность. Рабы обретают свободу лишь в поединке воли, доказав, что могут разорвать оковы подчинения хозяину. Если воля мастера сильнее, раб умирает. Лазарус неотрывно смотрел на пролетающий за окном пейзаж. Каждое слово давалось ему нелегко. Тебе не повезло оказаться в числе вторых? Хуже Герда, намного хуже. Хм. Куда уж хуже? Разве есть ещё и третья категория обращённых? Как вскоре выяснилось, есть. Мне повезло попасть в ученики к знаменитому шеф-повару Марии Антуану Карему. Повар королей и король поваров, так в своё время говорили об этом удивительном человеке. Кулинарный гений. Он учился всю жизнь, но не просто учился. Он трансформировал подсмотренное у других поваров в нечто особенное и новое. Самый модный европейский повар XIX века. Он не гнался за, как сказали бы сейчас, гонорарам, предпочитая творить на кухнях тех богачей, у которых чувствовал психологический комфорт и уважение. К слову, Карем, выходец из бедняцкого сословия, был благороднее многих аристократов. Он никогда не унижал и не давал во обиду своих людей. В голосе Лазаруса проскользнула теплота. Однако в моей судьбе он нечаянно сыграл фатальную роль. После одного обеда, ставшего в последствии знаменитым, Метер расхвалил меня гостьи барона Ротшильда, рекомендуя как состоявшегося талантливого повара. Заканчивая период ученичества, я собирался устроиться в новомодный парижский ресторан. Кэрм не признавал общепит, предпочитая творить для настоящих ценителей кулинарного искусства, и пытался отговорить меня от затеи. Наверное, поэтому учитель ухватился за интерес той леди к моей персоне. Даму привлекла в первую очередь личность знаменитого Метера. Но так как тот для её планов был слишком стар, она остановила свой выбор на мне, и я попал в замок госпожи Талантов. О, неужели я сейчас узнаю о таинственной женщине, которую упоминал Тамасовский? Это ведь у неё Лазарус работал кулинаром. Древние вампиры, страдая от скуки, развлекаются, беспощадно играя с живыми существами, как бездушными игрушками. После недолгой паузы отстранённо заговорил блондин. Вампирша, обратившая меня сбирает коллекцию талантливых людей. Собственно, поэтому она и получила своё прозвище госпожа талантов. Певцы, скульпторы, художники, поэты, артисты кого только нет в её свите. Заинтересовавшись очередным дарованием, она превращает его в вечного раба, вечного, потому что придворная ведьма наслает проклятие. Свободу обращённый может получить лишь из рук самой госпожи. Да, только на её щедрость рассчитывать не приходится. Заинтересовавшись другим, к примеру, художником, она убивает старого, освобождая место для новой, более привлекательной игрушки. Но ведь ты свободен? История не воспринималась как настоящая, напоминая более страшную сказку. Наверное, потому что своим присутствием Лазарус отвергал заявление, что госпожа Талантов не отпускает рабов, предпочитая их убивать. А ещё мне вспомнились неприязненные взгляды Балконского в сторону хозяек Оккамерлина. Неудивительно, что он недолюбливает ведьм. Меня и еще одного раба подарили. Блондин грустно улыбнулся. Госпожа Талантов не устояла перед просьбой некоей рожи волосой особые. Меня озарило. Вас подарили Кассандре? Да. И уже она нас отпустила просто потому, что так захотела. Я ушел, пообещав вернуть долг, а мой товарищ по удаче остался при Кассандре телохранителем. Михаила госпожа присмотрела на аренде гладиаторов, поэтому у него были века, чтобы совершенствоваться в воинском таланте. Некоторое время мы молчали. Руслан спокойно вёл автомобиль, Лазарус смотрел в окно, а я пыталась приварить услышанное. Нет то, что люди склонны к коллекционированию других людей, я знала, взять тех же бизнесменов с их тягой к моделям или звёздочкам шоу-бизнеса, но держать вместо игрушки живое существо сотни лет. Если появляется новый, улучшенный образец, ломать старый из жадности, чтобы не достался кому-то другому. Ещё мне стало понятно, что подразумевал блондин под заведомо проигрышной ситуацией. Отсутствие поддержки, как от своего бывшего мастера, так и от братьев по обращению, а взамен клеймо раба, получившего свободу благодаря случайности. Поэтому Желание бывшего невольника стать мастером, хозяином своей судьбы и судей подчинённых, неудивительно. Мне хотелось о многом расспросить моего золотоволосого рыцаря, в частности, понимает ли он, что стремление воспользоваться бегством Семёна делает ему меньше чести, чем если бы он всё-таки попытался стать мастером с нуля. Злой вопрос знаю, поэтому я и не задала его. И воскресила разговор, коснувшись нейтральной темы. Думаю, это устраивал грандиозные пиры для госпожи Талантов. Хотела бы я на них побывать. Не думаю. Почему? Искренне удивилась я, вспомнив историческую драму в отеле с Жераром Депардием в роли прославленного кулинара, предшественника учителя Лазаруса. Ответил до этого момента не вмешивающийся в наш разговор Руслан. Тебе вряд ли понравилось бы стать с ним-то ужином. Вампир бросил на Вертигра укоряющий взгляд. Гости у госпожи бывали всякие, но в основном былатов прав. Большинство предпочитало кровь. Кровь? Меня передёрнуло. Зачем тогда вампирше обращать повара? Просто чтоб было, для коллекции. Губы Балконского скривились в жестокой усмешке. Готовить мне приходилось, однако главной обязанностью была доставка живых блюд в соответствии со вкусами гостей или приближённых госпожи. То есть Кто-то предпочитает брюнеток с первой отрицательной, кто-то светловолосых четвёртой положительный. Другим группы резус не важны. Им приятно вонзиться в анзиции венно теле ведущего спортсмена или актрисы. Да ладно, прогоняя чувство отвращения, я попыталась улыбнуться. Ты меня разыгрываешь. Пропажа известных личностей вызовет разговоры и, соответственно, недовольство вашего недремлющего контроля. А кто сказал, что они пропадают навсегда? Пригласить на приватный концерт певицу или попросить шоумена провести закрытую вечеринку не составляет труда. После того как гость откушает, звезде подчищается память и выплачивается обещанная за работу сумма. Мой рыцарь рассказывал невозмутимо, рассматривая свои ухоженные руки. Иногда случаются проколы, когда выясняется, что человек абсолютно невнушаем, и тогда в ход идут деньги или запугивание. И лишь последняя очередь физическое устранение, которое обычно маскируется под несчастный случай, передозировку или банальное самоубийство. К слову, у меня таких приколов за 100 лет было всего пять. Всего пять? Мне захотелось его ударить. Будто не замечая моей реакции, Лазарус продолжил раскрывать специфику работы кулинара госпожи Талантов. Обычных женщин и мужчин исчезновения, которых взволнуют только родственников и друзей. Отпускает лишь случаи умеренности гостя, что бывает редко. Контроль наподобное смотрит сквозь пальцы. Людей без вампиров ежегодно во всем мире исчезает несколько миллионов. Со скучающими миной на лице он рассказывал и рассказывал, показывая себя с неприглядной стороны и будя во мне самую настоящую ненависть. С появлением социальных сетей и сайтов знакомств заманивать доноров стало проще. Нет, конечно, встречаются недоверчивые девушки, которых не оставляют в покое и продолжают обрабатывать, если приложенные усилия окупаются их уникальностью. Мерзкие ощущения в душе крепли с каждым новым словом. Какие все-таки отвратительные существа, кровопийцы! К примеру, взять тебя, Герда. Если опустить факт, что ты на четверть ситхе, то редкая группа крови, рыжие волосы и симпатичная мордашка уже определяют тебя в разряд ценные добычи. Но ты тяжело сходишься с людьми, поэтому усыпление и твоя бдительность и могло бы затянуться на месяцы. Впрочем, мне хватило бы двух недель. Вампир, окинув меня внимательным взглядом, усилил мою растерянность, уточнив: "Нет, думаю, достаточно было бы и одной. Тебе легко вскружить голову романтикой, обещанием надёжного мужского плеча и дружной семьи в перспективе. Да ведь безумно хочешь быть нормальной, среднестатистической женой". И желаешь вырастить как минимум двоих детишек, поэтому встретив свой идеал, поехала бы за ним и на край света, не правда ли? И там, в чужой стране, одинокая. Хватит, Булатอฟ рассердился. Мы поняли принцип работы поставщика доноров. Давай закроем тему. Гадкие ощущения, оставленные исповедью Балконского, не проходили. Ни сожаления, ни печали по поводу прошлого. А когда он деловит расписывал, каким способом заманил бы меня на банкет госпожи, мне его вовсе стало пакостно. Меня мучил вопрос: а был ли Лазарус настоящим, самим собой хоть минуту, или играл по обыкновению, навсегда оставшись в шкуре поставщика живых яств для древней вампирши? Играл дотошно и искусно, что моё чутьё подвело, и я не отличила фальшь от искренности. Минут через 20 будем дома. Как-то устала, сообщил Вертигер. Отлично, бодро отозвался его напарник. Я вдруг поняла, что слишком бодро. А ведь мною только что манипулировали и умело вызвали нужные эмоции: отвращение и неприязнь. Но зачем? Чтобы не удерживала просьбами от выхода из триумвирата и сама отказалась от омерзительного рыцаря, да ещё предала ему пинок для ускорения. Лазарус, а ты мог отказаться от должности кулинара своей госпожи? Нет. Простой и ясный ответ, который подтверждает мои догадки. То есть ты выполнял приказы, сам того не желая? О ночь, балконский, зачем вся эта трагедия? Руслану надоели наши экивоки. Герда, рабство, скреплённое магией, предполагает абсолютное подчинение, абсолютное. Пожелай, старая дрянь, чтобы Лазарус пристал дышать, он мгновенно исполнил бы её волю. Вампир поджал губы всем видом выражая недовольство, что оборотень за него вступился. Интересно, а что он предпринял бы, чтобы вернуть мою симпатию, если бы я разорвать нашу связь сейчас, не получилось? Неужели смиренно терпел бы мою неприязнь, оставшиеся 4 месяца? Разве ему настолько сильно хочется стать мастером именно сейчас, после побега Семеона, что лежит в основе его стремления к титулу? желание занять лучшее место под солнцем или что-то серьёзней. Мне, конечно, далеко до профессионального психолога, и порой я вижу не дальше кончика своего носа, но почему-то представить Бландина, одержимым властью, не вышло. И почему вы настолько правильный, а? Понимающий, всепрощающий, лезущий в душу. За что же мне такое везение? Вампир удручённо покачал головой. Мне необходимо стать мастером, ясно? Нет. Хорошо, я назову причину, и если кто-то засмеётся, балконский прищурившись пригрозил, тот будет есть по утрам овсянку без масла. Я сама серьёзность, заверила, сдерживая улыбку. Ироничный, насмешливый, и это нашло Зарос. А жестокости безразличие наносное и давно в прошлом, вместе с сослужением госпожи Талантов. Искренне верю, что вековое рабство не задуло искру созидания, а повара, такие же творцы, как художники и поэты, в душе нашего товарища и не превратило его в монстра. Подарив мне свободу, Кассандра обранила, что, лишь достигнув потолка могущества, я встречу свою избранницу, свою настоящую любовь. Я ожидала чего угодно, но не подобного признания. И только воображение, подсунувшее унылый вид тарелки с кашей, удержало меня от желания позаубаскалить. Власти и деньги не греют, а у свободы есть обратная сторона под названием одиночество. И только любовь женщины, единственной предназначенной свыше, дарит ощущение полноты жизни. Пока я таращилась на неожиданного романтика, Руслан объяснил: "Полуночники Герда верят в существование суженых. Когда повстречав девушку, сразу понимаешь, что она твоя половинка". Мне стало неловко от его взгляда, внимательного, тёплого. слишком интимно для временной вынужденной связи, будто между нами не магия, а что-то большее. Наверное, поэтому я спросила чуть резче, чем хотела. Полуночники верят в платоновский миф об андрогинах, пока не прочитала полностью диалог Пир, идеи древнего грека о двух половинках, которые стремятся вновь стать целым. Мне нравилось. И лишь открытие, что миф напоминает скорее пародию, нежели теорию, лишило его романтического флёра. Скорее, они верят в библейское каждый твари по паре, ответил Лазарус цинично. Даж такие, как я, заслуживают избавления от одиночества. Получивший философскую подоплёку разговор резко оборвался. Мы приехали домой. Уже в квартире, когда связка ключей оказалась на крючке вешалки, меня вдруг осенило. Слушайте, а ведь деньги за резервирование домика нельзя вернуть. По правилам турбазы залог не возвращается. Забудь, Герда, это незначительная сумма. посоветовал Булатов. Уго, для кого-то незначительная, а меня жабы душит и дарить деньги солнечному острову я не намерена. А вы не будете возражать, если я предложу наш домик подруге? Думаю, Карина будет рада отдохнуть, внеся оставшуюся сумму. Узнаю у неё точно, вдруг не сможет вырваться из города. А я позвоню администратору, предупрежу о смене количества человек и о том, что они опаздывают. Абонент временно недоступен. Сбросив вызов, проверила мессенджеры, затем включила ноутбук в надежде поймать Карину на дамском форуме, страничка которого у нее обычно открыта целый день. Пользователь Карри двадцать семь в офлайне со вчерашнего полудня. Странно, может у них на работе проблемы с интернетом? Особо не переживая, я позвонила в прихмакерскую, а спустя полчаса вновь сидела в салоне джипа и рыдала без стеснения. Это он, чёртов демон, что ты сделал с Кариной? Ты слышала слова девушки? Посторонних с ней рядом не было. Твоя подруга, потеряв сознание, сильно ушибла голову у вещивала Лазарус, сидящий на водительском месте. Булатов, чью футболку я бестыдно заливала слезами, поддержал напарника. Ну, Зарправ, посуди сама. Зачем демону убивать свою женщину? Так похож на несчастный случай. Вследствие теплового удара Карина потеряла сознание и ударилась. Да так, что впала в кому и второй день из нее не выходит. Почему же демон ее не излечит, если она ему нужна? Наверное, не может. Исцеляющая магия по части ангелов. И вообще, какой тепловой удар, если в салоне установлены кондиционеры? Вспомнила я. Хватит гадать, Герда. Решать проблемы нужно настоящие, а не надуманные, заявил вампир и попросил. Лучше перескажи разговор с ведьмами еще раз, только сосредоточься, не упуская ни малейшей детали. И я выполнила его просьбу, без утайки сообщив все, что узнала от хозяйек Окомерлина, разящей дланью группе магов, изощренно уничтожающих потенциальных демонских невест. Парни знали побольше моего, поэтому их в основном интересовала информация о том, как Карина встретила демона и о Чеславе Владимировне, ее наблюдательнице. К моменту, как мы вышли в больничный холл, я окончательно успокоилась. Слёзы сейчас не помогут, а вот моя внимательность и желание разобраться в ситуации вполне. Гнев на демона-убийцу стих, когда я узнала, что Альхину положили в одноместную палату повышенной комфортности. Значит, Макс её не бросил, потому что заботиться о подобстве подруги, кроме него и меня, никто другой не стал бы. К Каре не пропустили на удивление без уговоров и взяток. Поначалу моё внимание приковала хрупкая бледная девушка, и лишь потом я увидела сидящего в низком кресле за шкафом блондина. Сначала ослабли колени, затем по телу разлилась слабость, а в животе появилось ощущение, будто я проглотила кусок льда. "Здравствуйте", выдохнула я себе сипло, остро жалея, что не рыцари, не хотя бы медсестра не вошли вместе со мной. Демон кивнул и указал на стул возле постели. Я присела, малодушно радуясь Что теперь нас разделяет кровать, ставшая своеобразным буфером. Гнев на вероятного виновника коринной беды куда-то улетучился. Смелая, когда рядом защитники, сейчас я не знала, что говорить, ведь меня пристально рассматривал демон. Демон, мама дорогая, только в кошмаре и может при видеться подобная ситуация. Зеленоглазый мужчина молчал, а я оселилась выдавить хоть слово. К своему стыду, мне больше хотелось оказаться в нестян палата, нежели узнать, что с Ильхиной. Какие прогнозы? Не узнав собственный глухой голос, всё-таки испытала слабое чувство гордости, смогла взять себя в руки. Никаких. Они затрудняются сказать, есть ли вообще мозговая активность. На краткий миг лицо Максимилиана исказило гримаса боли, после чего оно вновь стало сосредоточенным и на первый взгляд равнодушным. Но меня теперь не обманишь, он переживает. Вы можете ей помочь? И вообще, почему это с ней произошло? Демон неопределённо пожал плечами и в свою очередь спросил: Мне не нужно объяснять, кем была Числова Владимировна для Карины. Нет, мне известно о розящей длани. И кто я такой тоже? кивнула, не отводя от собеседника взгляда. Он не причинил мне зла и, наверное, не собирается причинять его в дальнейшем. Но страх усиливался с каждой секундой, проведенной в палате. Немотивированное странное ощущение, будто я всматривалась в бездну. Да, пожалуй, можно сравнить с чувствами я боющегося высоты человека, который вынужден завис над пропастию. Крепкий канат надежно удерживает от падения, а ужас все равно остается. Тревога за Альхину пересилила желание сбежать. Хотя, если бы мужчина резко встал с кресла, я бы бросилась прочь. Впрочем, с меня хватило бы и глупого выкрика бу. Карина потеряла сознание в момент смерти Вячеслава Владимировна. Я не сумел до конца разорвать связь между ними и не предвидел скорой кончины наблюдательницы. Здринув к переносице светлые брови, он признал собственную ошибку просто как факт, без лишних эмоций и оправданий. Если вы не можете вытащить Карину из комы, вероятно, справится целитель. У демона дёрнуло щека. По негласным правилам целители не помогают демонам и их близким. Хм, у врачевателей магов разве нет аналога клятвы Гиппократа? Со словами: "Я не позволю, чтобы религиозные, национальные, расовые, политические или социальные мотивы помешали мне исполнить свой долг по отношению к пациенту". Печально, если это так. И что теперь? Зелёные глаза глядели на меня спокойно и чуть-чуть устало. Ждать. В скором времени я получу одну вещь, которая даст мне силу, необходимую для спасения Карины. А вы, Герда, должны уйти, и не появляться здесь, пока не позовут. Почему? Я замерла, не веря своим ушам. Глаз на виду, а Карине сейчас не нужно враждебное внимание. Но я хочу помочь. Так помогите, оставьте ее на время в покое. Словно со мной было, я не заметила, как оказалась возле сестринского поста. Здесь меня дожидались, ребята. Ни о чём пока не спрашивайте. Ладно. Как скажешь, отозвался Руслан, предлагая руку в качестве опоры. Пока шли к джипу, оставленному на обольничной стоянке, Селилась совладать с сумбуром мыслей и чувств. Я испытывала облегчение, что нахожусь далеко от вызывающего тихий ужас существа, и стыд, что так легко оставила Карину с ним одну. Страх, постепенно затихающий, сменился недоумением. Чем напугал меня этот обычный на первый взгляд мужчина? К ним присоединилось сомнение, что он прав, указывая на риск привлечения к альхиной ненужного внимания, и печаль, что у единственной подруги нашёлся кто-то ближе, чем я. Лишь на полпути я справилась с бушующими внутри эмоциями и передала своим спутникам нашу коротенькую беседу. Странно, обычно высшие демоны могущественны, прокомментировал ситуацию вампир Так может он и не высший. Низшие, Герда, человеческие женщины в долгосрочной перспективе не интересуют. То есть безхозные низшие в нашем мире долго не задерживаются. Опредил Балконского Вертигер. И пока их не лишили свободы, не убили или не изгнали обратно, они бесчинствуют и развратничают, сколько могут. Я бы не сказал лучше, хмыкнул Лазарус и посерьезнее сообщил. Герда, у нас две новости, и обе плохие. Жизнь моей единственной подруги зависит от милости демона. Я смирилась с этим обстоятельством. Что может быть хуже? Скорее выяснилось, что может. Ты оставила свой телефон в машине, и Ладов позвонил на мой. Хобоск к дому Томасовского почти закончен. Артур чистка картезианская вода. Контролёрм нечего ему предъявить. Я не огорчилась, нет. В глубине души я знала, что от колдуна легко не освободиться. Мне жаль, Лазарус. Брось Герда, найдём выход сами, без Хейминга. Мой блондинистый рыцарь небрежно отмахнулся от сочувствия, будто и не он пару часов назад говорил о важности досрочного разрыва нашего триумвирата. Неужели гордость мешает ему показать силу огорчения, или он, как и я, не верит в везение? А вторая новость ещё неприятней. Зависит от тебя, как её воспримешь. Чернов принёс посвящение новых членов стаи на сегодняшнюю ночь. О том, что в какое-то посвящение должно быть, я помнила смутно. О нем Руслан упоминал раз или два, как о возможности проникнуть в дом лидера Вертиграф, чтобы поискать старый семейный альбом с фотографиями погибших сына и племянника. Нам придется почтить его родней своим присутствием. Мы обязаны Герда, кивнул вампир. Получается, отдыху на природе воспрепятствовывали бы почти аж три причины: бегство Семена, несчастье с твоей Герда подругой. Посвящение молодоника Вертигров. Под билой тоги Булатов не весело.